Капитан Серегин Сергей Сергеевич Рассказ мальчика, на первый взгляд казавшийся обычной детской фантазией, как минимум заставил меня задуматься. Люди моей профессии не должны отметать с порога никакую информацию, какой бы нелепой и невероятной она бы им ни казалась. А в нашем положении, при полностью потерянной ориентировке, когда отсутствует связь, а спутниковый телефон и навигаторы – не имеют контакта со спутниками, когда на нас нападает животное, вымершие 20 миллионов лет назад, тем не менее, незадолго до этого сожравшие вполне современного человека, когда звезды вместо того, чтобы дать нам ориентиры, рисуют на небе сплошной и непреклонный фигвам. В общем, в этом положении рассказ колдуна о том, что мы находимся в некоем другом мире, можно было бы принять хотя бы за рабочую гипотезу которую требовалось подтвердить или отвергнуть только собственными наблюдениями. Что-что, а наблюдать мы умеем. Такая у нас работа. Особое внимание я обратил на то, как менялся голос мальчика в те моменты, когда он переставал говорить от себя, описывая произошедшее, и начинал цитировать послание этой, не назвавшей себя женщины. Обычно очень живой и звонкий, он тут же становился глухим и монотонным, как будто ребенка превратили в живой диктофон. С такими штучками я уже встречался, когда человеку внушали под гипнозом определенную информацию, а потом по кодовому слову или знаку он должен был передать ее получателю. Слава богу, в тот раз это были не дети. Значит, налицо такие факты и предположения. Первое. Имеется некто или нечто, принимающее облик женщины, которая сперва способна каким-то образом позвать к себе ребенка, а потом и гипнотическим образом внушить ему некий пакет информации. За это говорит то, что, судя по темпу рассказа мальчика, эта женщина беседовала с ним никак не меньше получаса, а для нас, вне этой пещеры, прошло примерно 3-4 минуты. Это факт. Второе. Мы находимся в неком ином мире, отличном от нашего, и этот мир, некто или нечто, считают своей неотъемлемой собственностью. Первая половина утверждения – это факт, основанный на наших собственных наблюдениях. Вторая половина – это предположение, следующее из переданного нам послания. Третье – конфигурация этого мира, его физическая и политическая география, описанная весьма условно, и подтверждение достоверности этого описания, особенно политического, у нас пока нет. Это тоже факт, как и то, что мальчику не назвали ни одного имени как бы хозяев этого мира. Четвертое. Некие тевтоны со своим Херром Тойфелем, с которыми, судя по посланию, нам придется столкнуться в ближайшее время. Для непросвещенных Хер это сатана собственной персоной. Есть предположение, что это свалившиеся сюда в конце той войны недобитые эсэсовцы со всеми своими прибабахами, включая деятели Аннербе, и мистического общества Туля. Уж больно характерная у них символика. Но тут надо брать языка и спрашивать со всей пролетарской решительностью и только потом делать выводы. Тем более, что, если верить посланию, мы сейчас как раз находимся на окраине их земель. Пятое. Некий народ дочерей матери, к которому нас так усиленно заманивают. Думаю, что под этим названием скрывается нечто вроде известных всем амазонок. Не очень-то я доверяю таким приглашениям, и тут тоже надо сперва все пощупать руками, а потом уже и верить в подобные намерения. Нужен независимый источник информации, и чем этой информации будет больше, тем лучше. Отсюда выводы. Завтра с утра мы скрытно двинемся вниз по течению горячей речки, стараясь как можно больше смотреть и как можно меньше показываться на глаза другим. Ну а решение о дальнейших действиях Будем принимать по мере получения более достоверной информации. Напоследок я посмотрел амулет. Другое слово мне просто не приходило в голову, висящий на шее у колдуна. И ничего особого при этом не почувствовал. Ну, камень и камень, блестящий и при этом угольно-черный, оправлен в серебро. Все скромное и со вкусом. Если и есть в нем хоть какая-то сила, то она уж точно не для меня. Никогда не ощущал в себе ничего такого особенно магического. Отец Александр также посмотрел амулет, задал колдуну несколько вопросов и полностью со мной согласился, что пока преждевременно делать хоть какие-то выводы, но попутно заметил, что позывной, взятый мальчиком, оказался вполне пророческим. Самое главное, что наш эксперт по нечистой силе не учуял в этом камне зла, а остальное мы уж как-нибудь переживем. Кстати... Если это, так сказать, женщина, кем бы она ни была, и ее непутевые, по ее же словам, родственнички затаскивают сюда то одного, то другого пришельца, так, может быть, у них найдется и способ отправить нас обратно домой. Добраться бы до кое-кого и взять уверенной рукой за теплое интимное место, а потом можно будет и поговорить. На этой оптимистической ноте я и отправил птицу с колдуном спать, ибо утро вечером мудренее а подъем у нас должен быть весьма ранним.